до сих пор самой полной святыни. Князь взял меня за обе руки, крепко пожал их, и его взгляд, кроткий и ясный, проник в мое сердце. Я почувствовал, что мог ошибаться в заключениях моих насчет его, уже по одному тому, что он был враг мой. Да, я не любил его, и, каюсь, я никогда не мог его полюбить. Только один я, может быть, из всех его знавших.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 Полные небольшие пунцовые губы его, превосходно обрисованные, почти всегда имели какую-то серьезную складку, тем неожиданнее и тем очаровательнее была вдруг появлявшаяся на них улыбка, до того наивные и простодушные, что вы сами, вслед за ним, в каком бы вы ни были настроении духа, ощущали немедленную потребность в ответ ему, точно так же, как он, улыбнуться. Одевался он не изысканно, неизысканно, навсегда изящно.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 Ничего бы, кажется, в ней не узнал. Такие люди как бы осуждены на вечное несовершенное лети. Мне кажется, не было человека, который бы не мог полюбить его. Он заласкался бы к вам, как дитя. Наташа сказала так. Он мог бы сделать и дурной поступок, принужденный к тому чьим-нибудь сильным влиянием. Но осознав впоследствии такого поступка, я думаю, он бы умер от раскаяния. Наташа инстинктивно чувствовала